Дважды привело с ей участвовать в спектаклях самодеятельности. Режиссер городского театра, актеры, зрители — все поздравляли ее. Настоящий талант. И Валя тогда забывала за рог. Мечта была сильнее. Был горячий июльский день. Валя, как прежде, работала хорошо. Устала, и она пришла вечером к себе. На столике в кружке стояла пышная роза. Лида принесла. Лепестки опадали, и не было в этом ничего грустного. Изнеможение, может быть, даже полнота счастья, избыток совершенства. В голове вали, мелькали образы, строки, звуки. Она села писать Сергею. Она теперь писала ему почти каждый день. Сережа сейчас кругом говорят о конце войны, строят планы на будущее. Я суеверная и боюсь об этом думать, но все-таки думаю. Ты знаешь, что вся моя жизнь — это ты. Но я не хочу тебя обманывать. Минутами во мне просыпается старая мечта. Вероятно, это во мне заложено. Я тебе говорила, что я неудачная актерка. Может быть, это от того, что я не умею иначе выразить себя, не знаю. Если это дурь, поброни меня, и я тебе обещаю, брошу думать. Я ведь верю каждому твоему слову. Мне так хотелось бы сыграть Джульетту, сказать то, что иначе никогда не скажу даже тебе. Искусственность и сила вечно врозь, любовь моя так страшно разрослась, что мне не охватить и половины. Все это ребячество. Главное, Сережа, чтобы с тобой было все хорошо. Сводки замечательные, каждое как письмо от тебя. Скоро конец, приедешь. Будь здоров, мой любимый. Пусть тебя хранит моя любовь. А любить больше, кажется, нельзя. Пока она писала, роза осыпалась. Лепестки краснели на столе. Глава седьмая. Война гримировалась меняла костюмы и все же оставалась войной. Возле города были живописные холмы, зеленые долины, извилистые речки. А город чем-то напоминал Сергею старые города Франции. Были здесь и узкие старинные улички, и нежные барочные костелы с мучениками, которые через чересчур театрально страдают, с порхающими херувимами. Был замок на пригорке, и цветистые вывески петельных заведений, и сады с крупными розами, пунцовыми, чайными, бледно-желтыми. Было много задумчивых деревьев, клёнов, дубов, лип. Не умолкая, крохотали орудия, стучали пулеметы. На тротуарах лежали трупы убитых, солдаты и горожане, случайно застигнутые огнем. А возле остробрамских ворот стояла на коленях старая женщина в косынке и о чем-то молила красивую, равнодушную Богородицу. Сергей заглянул в пустой дом. На стенах висели цветные фотографии и ницы с нестерпимо синим морем и с пальмами, распятие из желтой кости, портрет дамы в платье с рюшами. На зеленом бархатном кресле сидел позабытый хозяевами старый фокстерьер, не лаял, не выл, только, скорбно склонив набок голову, думал о происходящем. Сергей взял книгу. Она была раскрыта, кто-то ее читал, может быть, за час до боя. Это был томик стихов. Я потревожил розы, сон глубокий. Внизу, в темном погребе, среди пустых бочек, сидели женщины с детьми и старик в пестром турецком халате. Когда поблизости разрывался снаряд, они восклицали «О, Пан Иисус!». КП дивизии помещался в подвале брошенного дома. Там было то же, что и на КП в степной балке или в землянке у Днепра. Также над исчерченной картой сидел начальник штаба, Болезненный полковник с умными усталыми глазами, только теперь эта карта была планом города. Бои шли за узкие улицы, за дома, за глубокие полутемные дворы. И так же, как под Орлом или у Чернобыля, угрюмый генерал говорил связистке, «Дайте Ярушкина!» и связистка долго повторяла, «Дайте ландыш! Дайте ландыш!» А потом генерал кричал в трубку, «Почему мямлите? Не перебивайте, я разговариваю! Вы меня слышите? Почему мямлите?» И также пять минут спустя он объяснял командующему армии, что Ерушкин не виноват, танки не прошли, крепкие стены. И на улицах, как в поле, солдаты, пригибаясь, перебегали двадцать или тридцать шагов, которые отделяют одну позицию от другой, и жизнь от смерти, и также санитарки подбирали раненых, а кругом рвались снаряды и мины. Генерал сказал Сергею, «Вас требует командующий, КП у них при въезде в город напротив кладбища Рос». Сергей невольно улыбнулся. «Поэтическое название, здесь, правда, много Рос». Генерал тоже улыбнулся. Его суровое, неприветливое лицо, как будто высеченное из очень твердого серого камня, неожиданно стало мечтательным. «Да, розы чудесные. Только кладбище не роз, а роз. Не знаю, почему так назвали. Может быть, там роса особенная». И снова его лицо затвердело. Он крикнул «Дайте Ерушкина!" Командующий армией был занят. Приехал член военного совета фронта. Сергею сказали, что генерал освободится через час. Был теплый день, с частым мелким дождем. На кладбище доцветали розы. Воздух был наполнен запахами цветов и мокрой травы. Сергей рассматривал надгробные памятники, манерные и грациозные, с печальными ангелами. Снежными двустишими свинками из бессмертников. Иным памятником было больше ста лет. Имена на плитах стерлись. От сентенций и клятв остались разрозненные слова: разлука, ю слезы, навеки. На кладбище устроили сборный пункт для военнопленных. Среди мрамора и роз бродили унылые небритые немцы. Один из них обратился к Сергею. — Может быть, господин майор говорит по-немецки или по-французски или по-английски? — Говорю по-французски. Что нужно? — Я хотел спросить господина майора, что с нами сделают. Лейтенант нам сказал, что красные не признают Женевской конвенции и убивают пленных. — Вы до сих пор не поняли, что ваши офицеры вас морочат. — Лейтенанту трудно меня морочить. У него... Незаконченное среднее образование, а я доцент Марбургского университета. Но моя специальность не международное право, а санскрит. Откуда мне знать, как поступают русские с пленными? Я здесь всего второй месяц. Где же вы раньше были? Повсюду. В Нарвике, там дома на своих, копченая оленина. Я был в Греции, видел пропилеи, а вино там скверное, воняет смолой, не похоже на нектар». «Я был в Египте. В России был мой младший брат, студент. Он писал, что Крым неожиданно напоминает Ривьеру». Сергей с отвращением поглядел на развязного немца. «Ну, а зачем вы шлялись из страны в страну?» Пленный обиженно ответил. «Мы воевали, господин майор, и неплохо. Вот только здесь приключилась беда. Генерал Штайль объявил, что к нам идут сто танков, а они почему-то не пришли». Сергей отошел от болтливого немца, глядел на куст роз, который осыпался под сеткой дождя.